Она больше не надеялась открыть глаза, но когда они все-таки распахнулись, перед ними оказались кожаные сапоги с закрытыми носками и кованными подошвами. Таких девушка никогда не видела. Они осторожно ступали по мокрой земле, потом остановились. Над Глафьерой склонился мужчина в черном плаще с капюшоном. На сей раз ей удалось разглядеть его лицо. Красивое со светло-карими глазами, прямым носом и аккуратно подстриженной бородкой. Оно не выражало ни участия, ни сочувствия, ни жалости, только легкое любопытство, словно его обладатель задавался вопросом, что Глафира из себя представляет. Девушка привела взгляд в бок и заметила в левом ухе мужчины сережку в форме то ли анха, то ли змейки. «Я умерла?» – спросила она. – «Сейчас оживешь». Ответил он низким бархатным голосом, в котором слышалась холодная насмешка. С этими словами незнакомец размахнулся и ударил ее ладонью по щеке. Теперь она очнулась по-настоящему, перевернулась на живот, закашлялась, силясь избавиться от воды и ощущая нестерпимую боль во всем теле. Аристофан, прихрамывая, подошел к ней, и девушка обняла его дрожащими руками. Ты вел себя очень храбро, как настоящий друг. Ослик скромно взмахнул ресницами и потерся мордочкой о ее плечо. Глафира с трудом поднялась на ноги и осмотрелась. У шадуфа валялся чернокожий раб с перерезанным горлом. Его гримаса гримасы лицо украшали синяки, а на правом бедре остался глубокий порез от меча. Преодолевая отвращение, девушка поискала на теле убитого стигму, клеймо преступника, но не нашла. Красивого незнакомца и след простыл». Глафире уже начало казаться, что он был лишь плодом ее напуганного воображения. Но ведь кто-то уложил нападавшего, а он явно не принадлежал к людям, которые спокойно позволят себя зарезать. «Надо убираться отсюда», – прошептала девушка, хватая ослика за поводье. «Скоро совсем стемнеет». Домой она возвращалась через заднюю калитку, чтобы не испугать бабушку. Аристофан, добравшись до конюшни, устало повалился на пол и занялся поеданием яблочных огрызков. Глафира, прокравшись во внутренний дворик, ухватилась руками за виноградную лозу, подтянулась и вскарабкалась на подоконник. А – -а -а -а! вскрикнула рабыня, заметив ее, и уронила на пол масляную лампу. Тихо! Это я! Г -г Госпожа! прозаикалась служанка, недоверчиво рассматривая ее. Глафира бросила взгляд на большое серебряное зеркало. В нем отражалось жуткое существо в мокром, ободранном хитоне с чумазом и с царапанным лицом и спутанными волосами, к которым прилипла жухлая трава из пруда. «Не говори бабушке», – взмолилась девушка. «Лучше принеси воды». С помощью рабыни она быстро привела себя в порядок. Умылась, приоделась и закрасила ссадины на лбу и подбородки цирусой, примечание 46. А потом отправилась в обеденный зал, где ее ждали Лидия и Саген. «Я думал, что ты уже давно дома», – проворчал дядя. «Где тебя носила? Мама, прикажи подавать еду, я сейчас скончаюсь в голодных конвульсиях». Лидия царственно взмахнула рукой, и слуги живо накрыли стол. Саген и Глафира с аппетитом принялись за мясной пирог. А пожилая женщина задумчиво посмотрела на внучку и произнесла. «Сын рассказал про убийство жреца. Ты тоже там была». «Ну да», – пожала плечами Глафира. «Что с того? Ты знаешь, я не боюсь мертвецов». «Да До добра все это не доведет. Пора подыскать тебе жениха. Я дам в приданое шесть тысяч талантов. И мы найдем лучшего мужа в городе». Лицо девушки возмущенно вытянулось. Она закипела от гнева и собралась уже сказать что-нибудь резкое, но заметила, что Саген тоже недоволен и решила использовать его в качестве союзника. «Зачем тратить такую огромную сумму на ерунду? Тем более теперь, когда дядя хотел купить соседний дом с садом, деньги ему нужнее». «Вот именно!» – вспылил начальник полиции. «Если кому и пора жениться, так это мне, и я нуждаюсь в средствах. А я с радостью их уступлю». — воскликнула Глафира и благодарно похлопала его по руке. «Но я беспокоюсь о твоем счастье!» — возразила Лидия. «Я счастлива!» — отрезала внучка. «Видишь, прошипел Саген, ее и так все устраивает, а я хотела бы понять, почему родная мать постоянно пытается меня обделить. Ты всегда больше любила Лисимаха, и когда он умер, ничего не изменилось». Лафира тихонько выскользнула в коридор. Выяснение отношений с младшим сыном расстраивало и выматывало Лидию, но девушка не чувствовала себя виноватой. Она готова была отстаивать свое право на жизнь любыми способами. Бабушка решила навязать ей мужа? «Что ж, прекрасно, пусть попытается, но последнюю точку поставит не она». С утра Аристофан уже поджидал ее в конюшне и ни капельки не возражал против верховой прогулки. Очевидно, вчерашний случай с покушением на хозяйку лишил его привычного эгоизма – Первым делом Глафира отправилась в тюрьму. Ксантия выглядела отдохнувшей и не такой потерянной, как накануне. То ли от чудодейственного снадобья Никандра, то ли от природной способности быстро справляться с неприятностями. «У меня столько новостей», — поделилась Глафира, протягивая ей пирог. «Начнем со жреца. Мы были в храме и говорили с ним. Он сказал, что слышал какое-то пророчество о твоем появлении много лет назад. Вроде бы... вроде бы ты должна вернуться из мира мертвых». «Да, звучит странно, но ты знаешь кого-то, кто мог бы провернуть подобное?» «Никого», — ответила Ксантия без особой уверенности. Аминимхид признался, что оклеветал тебя, и после этого в него метнули кинжал. Убийца не оставил никаких следов, но Никандр утверждает, что он высокий и очень сильный. «Я просила Сагена освободить тебя, но он требует сначала разоблачить мятежников». «Что ж, по крайней мере, приятно знать, что я ни при чем, а с остальным как-нибудь разберемся. Я хочу услышать, кто такие Архила и Бренника и в чем суть заговора». «Ого!» Восхитилась Глафира. «Кажется, в прошлой жизни ты привыкла командовать». Ксанти усмехнулась и ответила намного мягче. «Извини, я действительно благодарна тебе за помощь. Откуда у тебя царапины на лице и синяки на шее?» «Меня вчера пытались убить», — призналась девушка, стараясь, чтобы ее голос звучал беззаботно. раб убийц «Преградил мне дорогу, когда я возвращалась домой, подтащил к пруду и едва не утопил, но его остановили». «Значит, тебя спас какой-то добрый человек?» «Ну?» – Глафера вздрогнула, вспоминая холодный взгляд незнакомца. «Я бы точно не назвала его добрым. Обычно, когда тебя находят на земле в полубессознательном состоянии, то спрашивают, как ты себя чувствуешь, и выглядят обеспокоенными. А этот мужчина смотрел на меня, как на диковинный камешек, откопанный в груди песка. А потом он просто ответил мне пощечину, чтобы я очнулась. Даже мой ослик проявил больше сочувствия». Ксантия звонко рассмеялась, и в ее глазах заплясали веселые голубые искорки. «Рада, что тебя это позабавило! Обижен Буркнула Глафира. «Видимо, у вас с тем типом одинаковое чувство юмора». «Ладно, не злись». Брюнетка примирительно похлопала ее по плечу. «Расскажи своему дяде про покушение, пусть он приставит к себе охрану. Думаю, заказчик уже знает, что попытка убийства провалилась и наверняка предпримет новую». «Не могу», – покачала головой Глафира. «Если я буду везде расхаживать со стражниками, то спугну заговорщиков. Ах, да, ты просила объяснить, что происходит». Царя Птолемея короновали в 76 году, и он стал правителем Египта. Его младшему брату достался Кипр. Римляне сочли остров слишком богатым и завоевали его, а Птолемей и пальцем не пошевелил, чтобы помочь родственнику. Александрийцев это возмутило, поднялось восстание, и в 1958 году флейтист сбежал в Рим, укрывшись на вилле Помпея. Тем временем новой царицей Египта провозгласили его дочь Беренику. Народ навязал ей в качестве мужа и соправителя Архилая, сына одного из понтийских военачальников. Он не играл какой-то значимой политической роли, но когда римляне попытались вернуть Птолемея, Архилай сопротивлялся. За него выступила часть армии и наемники. Последними вроде бы руководил человек по имени Махар, но его никто толком не знал, возможно, это были лишь слухи. Архилай погиб в бою, а Беренику казнили. С тех пор прошло два года. «И теперь кто-то снова решил свергнуть вашего царя». Ксантия задумчиво потерла подбородок. «Тогда им нужен новый кандидат на трон. Есть претенденты?» «Ну, у Птолемея две дочери и два сына. Последние совсем маленькие, старшему сейчас лет семь. Хотя при желании им могут назначить регента. Не знаю, остались ли еще какие-нибудь дядюшки или племянники». Насколько я поняла, Египет был завоеван почти три века назад Александром Македонским. И теперь им правят греки. А куда делись потомки прежних фараонов? Глафира нахмурилась. Надо же, мне и в голову не приходило. Скорее всего, они сейчас служат при храмах. Это самое почетное занятие, которое им осталось в нашем государстве. Вот, мы снова возвращаемся к жрецам. Кстати, я должна навестить одного подозрительного парня. Его долго считали мертвым, а потом он объявился в родительском доме. Вполне вероятно, что самозванец использует чужое имя. «Может, он и есть, Махар?» «Только веди себя осторожно», – наставительно сказала Ксантия. «Не лезь в пекло». «Я не ребенок». «Да, ты умная девушка, а рисковать понапрасну глупо». «Я учту». «Эй, если ты погибнешь, кто вытащит меня отсюда?» Глафира рассмеялась и осторожно провела тыльной стороной ладони по щеке Ксантии. Та резко дернула головой, словно не привыкла к нежностям и не знала, как реагировать». «Все будет в порядке», – заверила племянница Сагена и тяжело вздохнула. «От стыда еще никто не умирал, а мне сегодня предстоит изображать дурочку. Я скоро вернусь». Она направилась к выходу вдоль клеток с людьми, белые солнечные лучи били прямо в глаза из полукруглых окон. Внезапно их заслонила какая-то неясная фигура, маячившая у дверей. Глафира не сразу заметила ее и почти задела плечом. «Диафан!» – воскликнула она. – «Приветствую! Ты напугал меня!» Стратег вздрогнул, словно его застали на месте преступления, попятился, потом передумал и решительно шагнул вперед, пробормотав скороговоркой «Здравствуй, извини, я должен отдать распоряжение». Слушая, как он уточняет что-то насчет банного дня и обязательного бритья заключенных, Глафира удивилась. Все это входило в обязанности Сагена и никогда не волновало главу Нома, с какой стати ему беспокоиться об условиях содержания арестантов. Его канцелярия далеко, если в тюрьме вспыхнет какая-то эпидемия, стратегу ничего не угрожает». «Что тут происходит?» – шепнула девушка стражнику, которого хорошо знала. «Однаки Бела, великая мать богов, разберет». Досадливо поморщился тот и дотронулся до амулета. «Вчера Диафан пришел сюда, застыл на пороге, да так и стоял больше получаса. Мы не поняли, что ему надо, а спросить побоялись. Сегодня опять то же самое». Решив, что пока с нее хватит загадок, Глофира отправилась в мастерскую Никандра. Пожилой лекарь тонул в объятиях встрепанного молодого человека с горящими глазами и жуткой красной сыпью на теле. «Да благословит тебя Сирапис, да пребудет с тобой великая Изида, ибо благодаря тебе я, как сказано, познал свое сердце, овладел своими ногами, руками и стопами». Примечание 47. Вопил юноша. Некантор почти задохнулся, но парень успокоился только когда я перечислил весь пантеон греческих богов, великую девятку египетских и пару известных ему персидских. Он радостно подхватил флаконы с притираниями и, прихрамывая, удалился. «Чем он так доволен?» – спросила девушка. «Ты его вылечил? А как же ужасные пятна на лице и руках?» «Я пришил ему ногу!» – прошептал лекарь, а потом вдруг пустился в пляс. «Пришил ногу! Понимаешь?» И она прижилась! Глафира бросилась ему на шею. Она, как никто другой, знала, сколь долгий путь пришлось пройти ее учителю, чтобы достичь успеха. Сначала он наблюдал, за какое время ткани отнятой конечности отмирают. Затем пытался продлить этот срок с помощью разных средств – замораживания, настоев, соляных растворов, селитры, меда. Наконец, два года назад Никандр испытал свое искусство на живом человеке. Пришел палец персу по имени Сарда, у которого вся Арсеноя покупала лед. Операция прошла удачно, а взамен торговец разрешил лекарю пользоваться одним из его яхчалов. Примечание 48. «Я изобрел состав для обеззараживания», — поделился секретом Никандр. «Он предотвращает отторжение и нагноение. Единственный недостаток — красная сыпь по телу, но она проходит за неделю». «Ты гений!» — воскликнула Глафира. «Это лишь первый шаг. От открывшихся перспектив глаза лекаря фанатично засверкали. А потом я научусь возвращать души в тела умерших». «Думаешь, такое возможно?» Недоверчиво спросила девушка. «Все возможно, когда тебя ведет любовь. Я желаю людям добра и хочу, чтобы они жили долго. Ну, или, по крайней мере, не погибали от глупых происшествий. Кстати, а что здесь делает диафан?» «Я собиралась спросить тебя». «Ничего не понимаю. Явился вчера вечером и высматривал что-то в темнице. Потом внезапно приказал кормить заключенных получше и даже прислал кое-что из еды. Саген выполнил его поручение, но стратег снова приехал сегодня и опять застрял у входа в тюрьму». «Странно, правда? Может, он тронулся?» «Почему всегда так? То целыми днями сидишь без дела, не зная, как убить часы, то вдруг разом наваливается куча загадок», – посетовала Глафира. «Пойду к Сагену, выясню, что происходит». Глава полиции Нома и стратег восседали в креслах в канцелярии и явно обсуждали какую-то проблему, когда девушка ворвалась к ним. В саду ученого Харвы утром найден труп раба с перерезанным горлом», — сообщил дядя. «Хозяин так и не объявился. На земле нашли следы мужские и женские. Очевидно, нубийц напал на кого-то». «А почему ты так на меня смотришь?» — возмутилась Глафира, поймав на себе настороженный и недобрый взгляд. «У на ягодице рана от ослиных зубов. В траве у пруда запуталось несколько прядей рыжих волос. «Да, он хотел меня утопить» призналась девушка. Потом появился какой-то незнакомец и убил его. «Значит, от себя спас бесплотный дух. Влез диафам с насмешливой ухмылкой. На земле только отпечатки босых ног раба, маленьких сандалий и ослиных копыт». «Не может быть», – прошептала Глафира, вспоминая черные сапоги, мягко ступавшие по траве. «Успокойся», – ответил стратег. «Конечно, мы не думаем, что его зарезала ты. У тебя не хватило бы ни сил, ни навыков. Это сделал кто-то из семьи Харвы и уничтожил следы. Странно только, что после труп не зарыли тайком, а сообщили о нем в полицию. Я как раз собиралась поговорить сегодня с сыном астронома. «Отправляйся!» – кивнул Саген и протянул племяннице небольшой кошелек. «На расходы». Девушка отметила, что ни дядя, ни стратег нисколько не обеспокоены покушением на нее и ощутила глубокую благодарность. Ее воспринимали как профессионала, который рискует собой по долгу службы. Глафира тепло улыбнулась Сагену и вышла из канцелярии. Уже захлопнув дверь, она решила вернуться, чтобы задать какой-то вопрос. Но он вмиг вылетел из головы, когда до ушей донеслась реплика Диафана. «Как ты мог скрывать от меня такую красавицу?» «Ты о ком?» – рассеянно уточнил подчиненный. «Не о Глафире же. Она еще ребенок, причем жутко надоедливый». «Нет!» – с возмущением отверг подобную мысль стратег, и девушка даже слегка оскорбилась. Оксанти, сделай мне одолжение, не выпускай ее пока что из тюрьмы. Как прикажешь!» – подобострастно заверил Саген. Воцарилась тишина. «О, боги!» – прошептала Глафира. «Теперь у нас настоящие неприятности!»